Я вскочил и, размахнувшись рычагом, принялся бить им наугад, стараясь попасть по их головам. Я слышал, как под моими ударами обмякли их тела, как хрустели кости. На минуту я освободился. Мною овладело то странное возбуждение, которое, говорят, так часто приходит во время боя. Я знал, что мы оба суиной погибли, но решил дорого продать свою жизнь».